Террор идет из моря, но причины стоятся на суше. Ли погасила экран. Я хотела бы поблагодарить дипломатических представителей и сотрудников секретных служб всех стран за участие, сказала она. Кто-то уедет уже сегодня, но те, у кого есть возможность остаться, всю будущую неделю будут нашими гостями. Наверное, излишне напоминать, что о ходе нашей работы вы должны хранить молчание. Это в интересах ваших правительств. Она сделала паузу. Что касается сотрудников научной рабочей группы, то мы постараемся оказать вам всяческую поддержку. С сегодняшнего дня вы должны пользоваться только теми ноутбуками, которые здесь перед вами. В отеле повсюду есть для них подключение, в баре, в ваших номерах, в центре здоровья. Вы можете выходить в сеть отовсюду. Трансатлантическая связь уже восстановлена. Крыша отеля просто утыкана спутниковыми антеннами. Все работает. Телефон, телефакс, эмейл и интернет отныне будут работать через спутник НАТО-3, который обычно служит для правительственной связи. Теперь он в вашем распоряжении. Для этого мы устроили загнутую сеть «Секрет в секрете», доступ к которой имеют лишь члены рабочей группы. Через эту сеть вы сможете сообщаться между собой и запрашивать строго засекреченную информацию. Чтобы войти в сеть, используйте свой персональный пароль, который вы получите, когда будете подписывать обязательства о неразглашении. Она строго окинула взглядом всех присутствующих. Мне не нужно подчеркивать, что этот пароль ни при каких обстоятельствах не должен передаваться неуполномоченным лицам. Войдя в сеть, вы получаете доступ и к гражданским, и к военным спутникам, к данным НОА и SOSUTS, ко всем текущим и заархивированным телеметрическим проектам, К банкам данных ЦРУ и НСА, в части мировой террористической активности, биологического оружия и генно-технологических проектов и так далее и тому подобное. Мы можем предоставить вам все, что касается реального состояния глубоководной техники и ее возможностей, а также основные данные биологии и геохимии. Есть каталоги всех известных организмов. Глубоководные карты ВМФ, и, конечно, вы можете пользоваться всеми данными, приведенными на сегодняшнем заседании. Каждое мнение по существу дела, каждое новое сообщение отправляйте нам без промедления. Мы будем держать вас в курсе дел, естественно, от вас ожидаем того же. Ли на мгновение смолкла и послала по кругу ободряющую улыбку. Я желаю вам удачи. Послезавтра в это же время мы встретимся снова. Если у кого-то возникнет необходимость обменяться информацией, либо я, либо майор Пик в вашем распоряжении. Вандербильт посмотрел на нее и поднял бровь. Надеюсь, и дядя Джеку будут переправлять все интересное, — сказал он так тихо, чтобы его услышала только Ли. — Не забывайте, Джек, — ответила Ли, собирая свои бумаги, — что вы в моем подчинении. — Это заблуждение, дорогая. Мы работаем на одном уровне. Никто из нас никому не подчинен. Подчинен мой друг. Интеллектуально. Она, не прощаясь, вышла. Йоханссон Большинство сразу направилось в бар, но Йоханссон не испытывал желания присоединиться к ним. Может, и следовало воспользоваться случаем и ближе познакомиться с группой, но голова у него была занята другим. Едва он вошел в свой номер, как дверь постучали. Не дожидаясь его ответа, в комнату вошла у Ивер. — Пожилым мужчинам надо давать время надеть корсет, прежде чем врываться, — сказал Йохансон, Потом сами же и недовольны. Он пошел со своим ноутбуком через просторную гостиную, ища, куда подключить модем. Ивер невозмутимо открыла мини-бар и взяла оттуда Кока-Колу. — Над письменным столом, — подсказала она. — О, действительно. Йохансон раскрыл ноутбук и запустил программу. Она смотрела через его плечо. — Что ты думаешь насчет идеи о терроризме? — спросила она. — Ничего. — Я тоже. Но я понимаю то состояние шизофрении, в которой страдает ЦРУ. Йохансон кликнул одно за другой несколько папок. Их не учили по-другому. Кроме того, прав в той части, где ученые склонны путать человеческие с природными отношениями. Уивер склонилась ближе к экрану. Волна локонок упала ей на лицо, и она отвела их назад. — Ты должен поставить их в известность себе.